Доктора. На звонок комиссара тотчас явился дежурный полицейский агент и сразу же был отправлен следить за господином Клюверсом. «Я не могу дольше задерживать вас», — заметил комиссар американцу. «Если это дело так вас интересует, я прошу вас завернуть часов в восемь вечера. В эти часы я всегда бываю в бюро». «Еще одна просьба», — проговорил американец. «Я не могу явиться в отель графини Мирабель, я имею на это свои причины». «Но мне крайне важно было бы знать, кто состоит доктором у графини и кто лечил покойную мадемуазель Голубцову». Комиссар задумался. «Позвольте, да это очень легко узнать. Аптека почти рядом с отелем графини. Я могу сейчас спросить по телефону об этом у аптекаря, который отпускает лекарства. Превосходно, мы не потеряем ни минуты времени». Комиссар подошел к телефону, нашел адрес аптеки и через несколько секунд получил ответ, что... Постоянным доктором у графини состоит господин Пельтье, рюка номер два. Это еще облегчает дело. Доктор Пельтье мой хороший знакомый. Я могу расспросить его, не подавая ни малейшего подозрения. И знаете что? Скоро три часа, я закрываю бюро и теперь же, не теряя ни минуты, направлюсь к нему. Он принимает до четырех часов. К вечеру вы будете иметь все сведения. Это дело меня очень заинтересовало. Дольше оставаться было неловко, американец раскланялся и вышел, записав предварительно свой адрес. Комиссар, несмотря на постоянную возню с криминальными делами, видимо, заинтересовался таинственностью преступления. И наскоро, выпив по дороге рюмку абсента, направился к жилищу своего знакомца, доктора Пельтье. Приемные часы уже кончались, и доктор, старый холостяк и большой гастроном, очень обрадовался гостю, Из первых же слов пригласил его пообедать и попробовать какого-то необыкновенного бургундского вина, только что присланного из Клодев Ужо. «Ну что, какова практика? Все больше с вашими графинями до да княгинями возитесь?» шутил комиссар, стараясь навести собеседника на разговор о смерти Голубцовой, умершей, как известно, в гостях у графини Мирабель. «Ну уж, эти герцогини до да графини бог с ними придумали глупейшую моду». Чуть не до самой зимы сидят в своих замках. Вот тут и практика. Ни одной, как на грех, нет. А я на днях встретил графиню Мирабель. Разве она не ваша клиентка? Графиня Мирабель? Воскликнул в каком-то ужасе доктор. Ох, не говорите вы мне о ней. Это какая-то помешанная, истеричная. В чем же дело? Да посадите сами. Приезжает к ней одна ее родственница из России. Жена адвоката, но богатая, очень богатая и заболевает. Посылают за мной. Очень редкий случай, без малейшей надежды на выздоровление. Для очищения совести прошу созвать консилиум. Зову господина Бреви и Дюбуа. Дюбуа сам не едет, присылает какого-то ассистента, новатора неуча, какого-то выскочку. Начинает спорить, спорить со мной и господином Бреви о диагнозе. Мальчишка! Но спор продолжался недолго. Пациентка умерла на наших руках, и я хорошо мог констатировать титанис всегда бывающий при нервном ударе. Титанис – это состояние длительного сокращения непрерывного напряжения мышцы. А он еще смел сказать «мальчишка!» Но нет, вы подумайте, что сделала графиня. Она открыто и громко кричала, что это отравление. Понимаете? Отравление. И что же вы думаете, этот мальчишка, этот недоученный докторишка, этот молокосос? Осмелился ей поддакивать. И не мудрено. У Дюбуа все выходят такие неучи. Доктор обмахивался платком, он был очень мрачен. Но позвольте, дорогой господин Пельтье, вы сами не могли ли заметить каких-либо следов отравления? Спросил комиссар. По этому вопросу узнаю полицейского, уже шутил доктор. Нет, пусть ваша судейская совесть спит спокойно. Ни малейших, добрейший господин Фигье. Ну, вы это говорите о признаках общеизвестных ядов но допустив, что есть много растительных ядов, действие которых не исследовано. «Вы говорите, мой друг, слово в слово, что молол этот ученик достойнейшего господина Дюбуа. Таинственное отравление неизвестным ядом. Это, друг мой, годно только в романе Габоре, да рассказы из индейской жизни пресловутого же Калео». «Но ведь, говорят, у русских есть совершенно неизвестные в медицине яды», решился заметить комиссар. В таком случае зовите этих русских докторов, этих киргизов, этих казаков, чтобы они делали диагноз, чтобы определяли. Я француз, я доктор медицины парижского факультета и не знаю никаких этих киргизских и казацких ядов. Это не более как бредней старых баб. Доктор был сильно взволнован. Ему казалось, что не доверяют его диагнозу, а он был очень самолюбив. Но ведь были же признаки, по которым этот третий доктор предполагал отравление», – переспросил комиссар. «Не доктор, не доктор, а недоучившийся мальчишка, шарлатан, фокусник, утверждал, что труп начинает чернеть. В глазах у него чернело. Я нарочно на другой день заезжал. Труп как труп, все вздор и врати. «Еще один вопрос, дорогой доктор. Как фамилия того юного ученика Гиппократа? Ушника Малтали?» «Какое? Какой-то груно, идиот, недоучка. А зачем вам знать?» «А затем, чтобы не вызвать подобного пессимиста экспертом, если случится», отвечал с улыбкой комиссар. Он теперь знал достаточно, и если не был вполне уверен в отравлении, то начинал сильно сомневаться. Доктор Пельтье был известен ему давно за человека крайне упрямого и дикого рутинера. Но зато у него был прекрасный повар и отличный погреб. Неприятный разговор больше не поднимался, и доктор, снова войдя в роль радушного хозяина, угостил гостя роскошным обедом и хорошей бутылкой вина. Около семи часов, справившись в первой же аптеке об адресе доктора Груно, ассистента доктора Дюбуа, комиссар звонил у его дверей и, получив ответ, что доктор вышел, но скоро вернется, оставил ему свою карточку с адресом бюро и надписал карандашом «к больному» ровно в восемь часов слуга доложил о приходе господина гульда и комиссар только что объяснившийся со своими агентами приказал ввести его в соседнюю комнату составлявшую собственный кабинет ну что какие новости узнали ли вы что либо быстро спросил американец обращаясь к входящему комиссару почти ничего Клюверс в париже ребенок умерший мадмозель голубцовой пока на руках графини но ну, что самое важное Я сейчас был у доктора, который лечил покойную. Он положительно уверяет, что отравления не было, и отвергает с таким жаром, что я возымел подозрение. Ну и что же?» – перебил господин Гульт. «И пригласил к себе ассистента господина Дебуа, который был на консилиуме. Я его жду с минуты на минуту». «Но позвольте, какой болезнью, предполагает господин Пельтье, умерла мадмуазель Голубцова?» «Нервным ударом, столбняк, потом титанис и смерть. Не говорил ли доктор, что труп чернел? Пытливо спросил Гульт. Да, он говорил, что этот симптом заметил один из докторов, но что он на следующее утро осматривал труп и нашел его вполне нормальным. Раздавшийся в это время звонок прервал разговор. Комиссар тотчас вышел и скоро вернулся с молодым человеком большого роста, со всклокоченной шевелюрой в очках и с докторским набором под мышкой. Это пациент? спросил он, грубо обращаясь к комиссару и показывая на господина Гульда. «Почти!» — отозвался не без улыбки Фигье. «Я вас не понимаю, говорите ясней!» — наставил доктор. «Он и я, мы оба хотим спросить у вас совета в одном очень щекотливом деле». «От щекотливых увольте, я лечу только там, где диагнозы верно поставлены», — грубо отозвался доктор. «Российский нигилист!» — подумал Гульд. Что же вам от меня угодно, я вас слушаю и предупреждаю, у меня время и мало, и дорого. Дело вот в чем, — начал комиссар. Вы, как я слышал, лечили одну русскую, которая умерла в доме графини Мирабель. Лечил? — воскликнул доктор. Нет, вы ошибаетесь, я был призван констатировать агонию и присутствовать при смерти. Мы оба принимаем большое участие в судьбе покойной и обращаемся к вам с убедительнейшей просьбой сообщить нам какой болезнью умерла пациентка. Об этом, извольте справиться, усветил науки высокочтимого доктора Пельтье и глубоко почитаемого доктора господина Бреви. Они ставили диагнозы, им лучше знать. Но нам весьма важно знать ваше мнение, господин доктор, сказал американец. Мы верим вам гораздо больше, чем вашим рутинерам-коллегам. Что это была за болезнь? Тут не было болезни, тут было или убийство, или самоубийство, воскликнул доктор. «И вы уверены в этом?» – спросил комиссар. «Если бы я был уверен в этом, как в том, что теперь стою перед вами, мое донесение было бы уже у господина прокурора республики». «В чем же заключаются ваши сомнения?» – быстро спросил господин Гульт. «В том, что ясно видя следы отравления каким-то таинственным ядом, я не могу определить, которым оно произведено. Симптомы так навы, что я окончательно потерял нить, особенно один». «Почернение конечностей, не правда ли?» – спросил господин Гульд. «Вы почем знаете?» – вскакивая с места, воскликнул доктор. «Да-да, я именно констатировал полное почернение конечностей и даже рук до да локтя. Но утром уже этого признака не было, и я не решился беспокоить господина прокурора, тем более что дом, в котором жила покойная, так далек от возможности подозрения». «Вы говорите», – перебил его американец, – «что труп сначала почернел, а потом опять принял свой вид, и что вы не можете определить, каким ядом это может быть произведено. Я вам скажу, что это за яд. Это Исыкульский корешок. Он производит именно эти симптомы. О, я дорого дал бы, чтобы иметь хоть грамм этого вещества, о котором читал только в медицинских газетах. «Вот больше, чем пять граммов корешка», сказал господин Гульт, подавая доктору небольшую скляночку. «Сделайте исследование, сверьтесь и убедитесь». «Откуда у вас этот яд?» быстро спросил комиссар. «Я уже имел честь объяснять вам, что я долго жил в Сибири», ответил господин Гульт.